Глава 36. Ручная подача. Эскизы акварелью, карандашом, маркерами. Широко распространено мнение, что подача визуальных материалов от руки более ценна. Однако на практике это не всегда так. Поскольку ей недостает фотореализма, многие вещи при рисунке от руки являются условностями, и заказчик должен иметь представление о работе дизайнера, чтобы довериться его вкусу и мнению. Поэтому очень многие предпочитают все же фотореализм картинки. Он позволяет увидеть интерьер действительно таким, каким он планируется. Однако ручная подача, безусловно, ценится как вещь в себе, как умение, которое доступно не каждому. Рисунок от руки стойко ассоциируется с творчеством не только в сознании клиентов, но также и у многих дизайнеров. Рисунок от руки создает эффект вашей принадлежности к некой элите, некоему тайному сакральному знанию. Хотя на практике это не совсем так. Академический рисунок, построение перспективы, графика и композиция – это все стандартные курсы, читающиеся в художественных учебных заведениях. Это доступно любому человеку. Это не сложнее и не проще, чем изучение любого другого предмета, будь то высшая математика, философия или иностранный язык. К тому же дизайнеру интерьера совершенно не обязательно владеть рисунком в той же мере, что художнику, который рисует картины. Интерьеры — это достаточно узкая сфера рисунка. Здесь важен определенный набор навыков, таких как правильная перспектива и умение работать с тенями и бликами. Я веду к тому, что в умении рисовать от руки нет ничего мистического или недоступного простым смертным. Это обыкновенный навык, который можно приобрести. Наличие способностей или таланта влияет на срок обучения и на его результат, но не влияет на сам факт. Рисовать может научиться любой человек. Это вопрос времени и затрачиваемых усилий и средств. К сожалению, в отличие от компьютерной визуализации, научиться интерьерному рисунку самостоятельно довольно проблематично. Не хочу сказать, что это совсем невозможно, люди ведь разные, бывают уникумы, которые по книжкам и видеоурокам учатся рисовать. Однако в большинстве случаев все-таки нужно изучать рисунок очно с преподавателем, желательно в группе студентов. Преподаватель поможет поставить руку, объяснит хитрости и фишки, что позволит не изобретать велосипед каждые пять минут. Но самое главное, преподаватель укажет на ваши ошибки, которые вы сами наверняка даже не заметите. Группа студентов – это также большой плюс, так как, глядя на работы сокурсников, подмечая их ошибки и участвуя в обсуждении оных, вы учитесь гораздо быстрее. Именно поэтому так часто бывает, что выпускники вузов умеют рисовать, а д и з а й н е р ы с а м о у ч к и нет. Это не вопрос таланта, дело именно в программе обучения. И еще один важный момент. Чтобы хорошо рисовать, важно делать это постоянно. Нужна тренировка, ведь движение руки – это моторика. По сути, это как в спорте. Нельзя упускать ни дня. Тренироваться нужно постоянно. В этом и есть главный секрет хороших рисовальщиков, они просто делают это каждый день. Лично я изучала рисунок и живопись трижды в трех разных учебных заведениях с разными преподавателями. У меня всегда были высокие оценки, не лучшие в группе, но весьма неплохие. Однако в своей профессиональной деятельности я так и не стала использовать ручную графику, по крайней мере пока. Из-за чего, если говорить откровенно, иногда комплексую. Все-таки на меня миф о художественности и элитности рисунка от руки тоже действует. Регулярно покупаю дорогие наборы карандашей, красок, маркеров, которые потом годами лежат без дела. Одно из двух. Либо рисунок это просто не мое, либо однажды я все-таки дойду до преподавателя и научусь делать красивые эскизы от руки. Я на это надеюсь. Конечно, сложно заставить себя делать каждый день то, что не очень-то получается. Именно поэтому на первом этапе так важно поработать с преподавателем. Он поможет, подскажет, покажет, что сделать, чтобы ваши работы нравились вам самому. А уже потом можно идти к совершенству самостоятельно при помощи постоянных тренировок.